Глава 12. Хищник наблюдал за стоящими у машины людьми. С такого расстояния они казались просто двумя красно-желтыми силуэтами в сине-черном окружении холода. Он мысленно отдал команду, и картинка на дисплее шлема рванулась вперед, увеличив изображение в несколько раз. Фигуры людей стали более отчетливыми, многоцветными. Они переливались в красно-желтое-белое гамме. Звуковые рецепторы без труда улавливали их голоса. Хищник включил анализатор и запись. Первый человек, тот самый, который сумел победить охотников в джунглях, хищник обозначил его кодом 1. Больше молчал, вел себя спокойно, без излишней суетливости, быстро и собрано. Второй, стоящий у борта с ружьем в руках и еще каким-то приспособлением за спиной, заметно нервничал, постоянно оглядывался. Хищник решил, что этот воин менее опытен, а значит и убить его будет легче. Включив идентификацию, он просканировал висящее за спиной человека оборудование. Компьютер мгновенно отреагировал, выдав ответ. Классификация. Оружие применяется людьми для стрельбы с сжиженным азотом. Применение. Использовалось в засаде на охотников в 1995 году. Особые характеристики. Малое расстояние поражения, длительная перезарядка. Оценка опасности. Средняя степень. При прямом попадании на 70% поверхности тела способно вызвать временную потерю двигательных функций, вероятность поражения до 61%. Оружие с поражающей способностью ниже 75% считалось у его расы непригодным для ведения охоты, но люди пользовались им и не стоило исключать возможность удачного применения. В 1995 году один из воинов сумел попасть в грудь охотнику. Азот не вывел хищника из строя полностью, но снизил двигательные рефлексы. Видимо, это и послужило причиной гибели. Отвлекшись от этих мыслей, он вновь вернулся к наблюдению. Звуковые рецепторы улавливали голоса людей, сидящих в кузове машины, и тоже записывали их. Компьютер выделил среди звуковых волн те, которые соответствовали тембру лейтенанта Майкла Херригена, код 2, и отсеял как ненужные. Образцы голосов 1 и 2, а также их прежних соратников, ныне мертвых, содержались в памяти компьютера. Голоса же остальной четверки могут понадобиться в ходе охоты. Кроме того, сканер изучал фигуры людей, строение, особенности работы внутренних органов, деформации костей, определяя внутренние повреждения. Это также могло пригодиться. Данные обрабатывались и заносились в память компьютера. Сейчас ситуация складывалась в его пользу. Он видел людей, а они лишь знали о его присутствии. Камуфляж делал хищника невидимым для глаз людей. Не совсем, но на 99%. Кроме того, пока еще шел снег, и внимание людей было рассеянным. Да, они все те же неуклюжие существа, решил хищник. Лишь малая, ничтожно малая часть всего населения этой планеты представляет собой настоящих, достойных воинов. Здесь таких двое, один и два. Но пора начинать охоту, время». Один поднял раненого и направился к открытому люку машины, сказав на ходу своему напарнику «Ладно, смотри в оба». Хищник не понял смысла фразы, но стоящий у борта еще активнее завертел головой. «Да, ему будет чем гордиться, когда он вернется с охоты. Трофеи, черепа этих людей, займут наиболее почетные места в его коллекции». Хищник отдал еще одну телепатическую команду, и пушка на плече пришла в движение, разворачиваясь соответственно выбранной цели. На дисплее появились три яркие полоски, они сомкнулись в треугольник, внутри которого теперь находилась точка попадания, а значит и жертва. Компьютер автоматически станет выслеживать ее, не выпуская из прицельной рамки даже в машине. Но этого и не требуется. Он выждал несколько секунд, а затем выстрелил. Пушка выплюнула энергетический заряд в голубоватую молнию, и хищник мгновенно переместился, уходя из зоны видимости людей.